Глава 12. Кровь и золото. Утро действительно выдалось туманным. В половине четвёртого в начале Бороздинской улицы сошлись несколько человек. Синий от холода филёр, ночью температура упала. доложил Клатцеу зубами. Однако, ваше высокоблагородие, туда проследовало шестеро. Какие ещё шестеро? Когда? удивился Красновский. По виду фортовые, мятые, мятый, бывалый. Полчаса назад примерно. Ротмистр растерялся. Белопашенцев, стараясь сохранять спокойствие, продолжил расспрашивать топтуна. Тот сообщил, Что в 3 часа утра мимо него прошли гуськом шесть корпусных мужиков. Они вывернули с Гельёвской и двигались вдоль по Образдинской, как раз в ту сторону, где прятались сыровские боевики. Фильёр не решился покинуть пост и проследить их. Мужики скрылись в густом тумане. Что делать будем, спросил остальных лыков. Давайте я схожу разведаю, разумно предложил Азвистопола. Волей. В случае чего стреляй без раздумий, мы прибежим. Сергей взвёл Маузер и зашагал к нужному дому. Вскоре он скрылся из виду. Стацкий советник выждал минуту и пошёл за ним, жестом приглашая подчинённых следовать его примеру. Он двигался бесшумно, всматриваясь в белую пелену. За ним россыпью тянулись в одной группе Рупинский, Татауров и Прожисецкий. а в другой — запасов Красновский, Белопашенцев и четыре филера. Пройдя шагов пятьдесят, статский советник изменил диспозицию, приказав полицейским бежать по переулку к Эсети. Следовало перекрыть противнику путь отступления на тот берег реки. С сыщиком остались лишь чины корпуса жандармов. Только полицейские исчезли из виду, как впереди раздался выстрел, А потом началось. Пальба стояла такая, как будто воевала пехотная рота. Алексей Николаевич бегом ринулся на звуки. Там же Сергей, и он один. Нужный дом показался из тумана, новенький, с иголочки. Он как форт торчал посреди огромного пустыря. Вокруг него не было даже забора. Поблизости лыков увидел своего помощника. Тот грамотно укрывался за деревом и шмалял по окнам. А туда ему отвечали несколько стволов. Вдруг с той стороны выскочили двое на велосипедах. Уйдут! отчаянно крикнул Грек. Вот был их план удрать на скорости. Но в этот момент со стороны реки подбежали полицейские и дали залп, а следом другой. Один велосипедист упал лицом вниз, а второй, хромая, скрылся обратно в доме. Не упустим. Хлопнул помощник по плечу шеф. Тот повернул к нему разгорячённое лицо и огарошил: "Этих нет, а другие уже смылись. Я только что видел графа Платова". "Где?" "И точно это был он. Как есть, но с картошкой, настоящий платерин". Вышел на крыльцо за ним остальные, но я и выстрелил в него. Маузер сильный мог достать. Достал. Сергей сокрушённо выругался по-гречески. Потом пояснил. Достал, но не попал. Эх ты, мазила, рассердился статский советник. Учишь тебя, учишь. И где они сейчас эти шестеро? Прибежавшие жандармы вытянулись в цепь и тоже начали осыпать дом пулями, а два питерца ругались друг с другом. А Звестополовы чуть не плача от досады сказал: "Смылись они, пока вы там ползли как черепахи. Мы соблюдали тишину". Вот и пресоблюдали. Видите, в нас стреляют два или три человека. Это Авдий с товарищами. А бандиты дали стрекача на край города. Там кусты и овраги, чёрт ногу сломит. Бой они не приняли, а иСР сдерживают нас, не дают тех преследовать. Гравплатов ушёл. Алексей Николаевич подумал секунду и ответил: "Так даже лучше. Лучше сам рассуди, Сергей. Мы шли против четверых и не взяли с собой сильный полицейский наряд, а нарвались на десятерых, считая бандитов. Дай-либо они нам прикурить. Пусть фортовые драпают, мы возьмём их в следующий раз. Сейчас надо повязать Авде с командой. Утри сопли и займись делом. Ольбаня ненадолго стихло, и Рупинский крикнул: "Сдавайтесь! Дом окружён, вам не уйти!" В ответ метко пущенная пуля пробила ему полу шинели. Полицмейстер охнул и укрылся за углом. — Ну, идем! — спокойно скомандовал Алексей Николаевич и, пригнувшись, побежал к двери. За ним устремились всего двое — Азвистопола и Белопашенцев. Зато остальные прикрыли их таким плотным огнем, что смельчаки благополучно достигли крыльца. Но стоило им вступить на него — Как изнутри полетели заряды. Все трое укрылись у стены. Лыков осмотрел свою команду. У Сергея была сильно оцарапана рука, у Ивана Захаровича шея, а самого статского советника чиркнуло по левому боку, чуть не в сердце. Армию надо вызвать, сказал он никому конкретно не обращаясь. У них патронов как у собаки блох. Обойдёмся сами, упрямо ответил старший унтер-офицер. и вытянул из кармана связку каких-то черных дисков. «Они нужны живые!» — попробовал остановить его питерец. Белопашенцев пояснил, вынимая спички. «Это железнодорожные петарды. Пять штук. Они из пороха. Взрыв не особо сильный, но жахнет. Будь здоров. Приготовьтесь!» И поднес огонь к фитилю. Все трое уткнулись в стену, закрыв ладонями уши. И тут рвануло. Не дожидаясь, пока рассеется густой чёрный дым, Алексей Николаевич ворвался внутрь. Прямо у входа сидел на полу парень в тужурке с контрапогонами и ошалело смотрел перед собой. Товарищ Авдей собственной персоной и притом контуженный, другой лежал на полу, из головы его обильно вытекала кровь, а третий шевелился в углу. Он даже потянулся к лежавшему рядом пистолету, но Лыков ногой отбросил оружие в сторону. Всё было кончено. Однако опытный сыщик первым делом разодрал на противнике рубаху и увидел именно то, чего опасался. На боевике был надет брезентовый пояс с карманами, из которых торчали динамитные патроны. К одному из них клямером для белья был прикреплён капсюль. Клямер, зажим, прищепка. Живая бомба. Ну-ка, Серёга-сапёр, разберись. Азвистопола подошёл, наклонился и стал внимательно рассматривать заряды. Трогать их он не спешил. Вдруг Алексей Николаевич заметил, как в руке лежавшего, неведомо откуда, взялись кусачки. Он тут же наступил ему на запястье и так держал. Азвистопола оценил наконец бомбу. Двумя пальцами снял клямер, выдернул из патрона короткую стеклянную трубку и бросил её в угол. Послышался хлопок. Кислотный взрыватель, пояснил колежский ассесор. Можно забирать Мазурика. В результате невиданного для Екатеринбурга побоища два боевика были убиты. Ещё два попали в руки жандармов живыми, среди них и товарищ Авдей. Граф Платов успел улизнуть со всей своей бандой. Среди арестной команды потерь не было, лишь 3 человека получили лёгкие касательные ранения. А в подполе, в рогожковом чемодане, обнаружилось 98 тысяч рублей. Клад Лбова, в существовании которого Лыков долго не верил, оказался у полиции. Задание министра было выполнено. Алексей Николаевич вспомнил военный опыт и перевязал товарищей из себя. Ему удалось остановить кровь. Белопашенцев улыбался до ушей. Все живы. А террористы частью перебиты, частью захвачены. Они оказали вооружённое сопротивление и тем сняли с жандармерии и полиции вину за применение силы. Можно начинать дознание, стращая уцелевших смертной казнью. Поехали к доктору Емельянову, сказал он питерцам, когда всё стихло. Кто это? Николай Васильевич, хирург, что надо. Он всегда нас что пьёт? Троица уселась в пролётку, один из филёров занял место кучера, и они покатили в центр. Было около 6 часов утра. У Алексея Николаевича раскалывалась голова, как всегда после напряжённой операции, и он держался из последних сил. Действительно, арестная команда легко отделалась. И сыров повязали, фортовые ушли, чёрт с ними, пусть гуляют до следующего раза. Не хотелось даже думать. Как пошло бы задержание, если бы у противника добавилось 6 стволов. Наконец, раненные приехали на Васинцовскую улицу в военный госпиталь. Там их встретил хирург, что надо. Он оказался мужчиной лет 60, седовласым, с доброй улыбкой. Первым делом Емельянов осмотрел хорошо ему знакомого старшего фельдёра и похвалил наложенную сыщиком повязку. Имеете опыт? Догадался он. Имею, вздохнул стацкий советник. Ох уж этот опыт. Хирург быстро и ловко продезинфицировал раны, заново перевязал их и налил пострадавшим по полстакана разведённого спирта. Выпейте. Вам сейчас нужно. Спасибо, Николай Васильевич, расстроголся Лыков, сразу видно понимающего человека. Емельянов долго смотрел на сыщика, а потом сказал: Я, когда вас перевязывал, насчитал 12 отметин. Это тринадцатая, четырнадцатая, вроде. Как угораздило. Я много повидал, но такое впервые. Сначала война, потом служба в полиции, лаконично ответил статский советник. Многие хлебнули и того, и этого, но вы какой-то особо невезучий, укорил сыщик доктор. Подумайте о смене занятия. В другой раз может случиться, сами знаете что. А я считаю, что Алексей Николаевич очень даже везучий, вступился за шефа из Вистопола. Потому что живой до сих пор. Он из таких передряг выбирался, рассказать не поверите. А у вас молодой человек, пока что лишь третья дырка, сварливо заметил ему Емельянов. Учитесь у старшего в чине. Он мне не старший в чине, а именно что учитель. отрезал грек. Да, училась. За честь считаю быть при таком человеке. Николай Васильевич вздохнул и нацедил команде выздоравливающих ещё спирта. Головная боль у штатского советника сразу прошла. После перевязки питерцы отправились на солдатскую 28 в жандармский пункт проводить допрос пленных. Неизвестного, который имел на себе взрывчатку, Отложили на потом, начали с товарища Авдея. Тот сперва гоношился, но ротмистер Красновский умело зашел с главного. «Тут новость пришла. С 4 сентября в Пермской губернии отменяется положение об усиленной охране. Значит, перестанут вешать вашего брата за вооруженное сопротивление полиции. Но на вас это не распространится. Вам, товарищ Авдей, болтаться в петле». Есть только один способ выжить. Это дать нам признательные показания. Боевик попытался словчить. А мне никто не сказал, что они полиция. Налетели с утра и без предупреждения открыли пальбу. Я подумал, что это бандиты напали. Ротмистер был готов к такому ходу и вынул из ящика письменного стола револьвер. Вот Смит Вессен, который отобрали у вас. Видите буквы и цифры? Они вас точно погубит. Надо было спилить напильником, а вы поленились. Товарищ Авдей побледнел. И что за цифры? Ротмистр вместо ответа протянул оружие Лыкову. Тот увидел на его корпусе отметки казённого образца завода Людвиг Лебе. СИП ЖД и номер 27762. Чей? Спросил сыщик у Красновского. Тот пояснил: весной застрелили станционного жандарма в Тюмени. Это его Смитвесон. Алексей Николаевич скрипнул зубами. Сидевший перед ним щуплый лохматый парень недавно едва не прикончил его, а до этого убил служевого человека, наверняка семейного. Арестованный прочёл в глазах сыщика такое, что сразу слетел со стула. И упал на колени. Они меня заставили, хотели связать кровью. Питерец за ворот поднял террориста, поставил перед собой и сказал, унимая злость: "Сейчас его высокоблагородие задаст тебе вопросы, и советую отвечать на них честно. Твой последний шанс". "Я готов. Как на духу". "Но сперва ответь на мои вопросы. Их всего два. Первый: Что делал у тебя грав платов перед нашим приходом? Авдийс глотнул и затараторил. Пришли шестеро фортовых, во главе с Шелашниковым. Я знаком с ним, мы вместе, ну, одним словом, знаем друг дружку. Явились без предупреждения, вынули револьверы, встали по углам. Я понять ничего не могу. Спрашиваю, в чём дело? А Иван отвечает: чтобы дух у вашего больше не было возле платины. Узнали откуда-то, что мы начали её скупать с рук. Я пробовал возражать, мол, всем хватит. Но с ним разве поспоришь? И эти стоят, щурятся. Короче говоря, запретил он нам белым металлом заниматься. Торгуйте золотуху, её тут до чёрта, а от платины руки прочь. Ясно. Второй вопрос. Где клад Львова? У эсера вытянулось лицо. — Какого Лубова? — Которого повесили в вятке пять лет назад. — Господа, господа, здесь какая-то ошибка. Вы что мне приписываете? — Не знаю я никакого Лубова, и проклад его тоже ничего не знаю. — А откуда у вас сто тысяч на скупку? — добавил грозности в голосе сыщик. Авдея Сник долго смотрел в пол, потом объяснил. У партии социалистов-революционеров есть жертвователи, в том числе из промышленников и купечества. Они дали эти деньги, не лбув царствие ему небесное. Имя этого жертвователя назови. У Мишков Николай Васильевич с запинкой выговорил боевик. Не сам, конечно, а через посредников. Кто он? Продолжил нажимать питерец. Известная личность. В голосе арестованного появилось уважение и чуть ли не зависть. Миллионер, владелец пароходной компании. Его корабли плавают по Волге и Каме. Чай слышали? Он и судил нас. На год без процентов. Мы должны были отработать эти деньги на золото-платиновой скупке и вернуть. По расчётам вполне реально, а шилашников запретил платину скупать. — Как мог деловой человек подарить вам рвани такую кучу денег? — продолжал сомневаться сыщик. — Десять тысяч. В это я еще мог бы поверить. Но сто! Миллионеры потому и богатые, что жадные. — А он страховку неожиданно получил за утонувший пароход. Пароход тот был старая калоша. Его хотели на слом продать, а он взял и на дно пошел. Страховой случай. Николай Васильевич получил премию не в очередь. Вот и дал нам на развод. Улыкова начала путаться в голове. Платов, платина, платерины с широкими носами, столько похожих слов. Но рот мистер Красновский вернулся из щёв сознания. Знаю этого господина. Я его в 1908 году арестовал в Петербурге. Как сейчас помню адрес. Бассейная улица, Дом 42, квартира 12. Мы там двух террористов взяли. Причём каких? Читали Леонида Андреева, рассказ о семи повешенных. Это про Лотша Трауберга и его северный боевой летучий отряд. Самый опасный человек был из всех. А миллионер помогал тем убийцам, квартиру им под явку сдавал, деньги вручал, на службу в свою компанию устраивал, и ничего ему за это не было. Алексей Николаевич слушал жандарма в полуха. Он сразу поверил, что Авдей не лжет, и никакого клада лбова у него нет и не было. Кроме того, питерец вспомнил, кто такой Мешков. «Выдающийся уральский предприниматель и еще более выдающийся благотворитель. Пароходчик и железнодорожный магнат. Состояние оценивается в 60 миллионов рублей». В 1891 году Мешков фактически спас Пермскую губернию от голода. Взял в управе под честное слово 1,5 млн рублей и организовал доставку в голодающие районы 400.000 пудов хлеба. Как многие умные и богатые люди, он помогал революционерам деньгами. И в этот раз ему опять за это ничего не будет. Капитал их защитит. Больше сыщиком тут делать было нечего. Зато жандармы получили нового откровенника. Откровенник сломленный арестант, давший откровенные показания, из которого можно сделать осведомителя. Расстроенный и даже опустошённый статский советник отпустил помощника обратно скрываться, сиречь бездельничать, а сам поехал в полицейское управление. Рассказал новость о деньгах пароходчика и развёл руками. Вот так. Похоже, действительно нет никакого клада. За каким же чёртом меня сюда прислали? Навести порядок в золотопромышленности, с насмешкой предположил Рубинский. И это правда до сих пор никому не удавалось, но, возможно, в Петербурге об этом не знают. Они ещё немного посидели, поговоривали, потом полицмейстер спохватился. Новость по вашей части. Вчера около Черноисточенского завода в Верхотурском уезде произошла перестрелка хищников с администрацией приисков Демидова князя Сандоната. Злодеи добывали именно платину. Пролилась кровь. Тяжело ранен смотритель приисков Кульков, легко Штейгер, Штейгер, горный мастер. Хищникам на конях удалось уйти без потерь. Причём это второй случай за неделю. Не наши ли ребята там шалят? В одном из нападавших опознали Евдоксия Таранса, бандита из бывших лбовцев. Помните, он ещё с перед вашим приездом. Вот на какой коню завод устроился мерзавец. Граф Ипатов мои два не взяли сегодня, напомнил сыщик. Да, хмыкнул полицмейстер. Или он нас в любом случае в верхний туре воевал не шалашников. Видимо, стреляли его люди, которых он собрал для разбоя. Дело серьёзное. Напасть на администрацию прииска, устроить целый бой. Наглые ребята. Тут шестеро, там неизвестно сколько-หนу много. Пора их раскоссировать. Калишки секретарь промолчал. Пусть об этом у Верхотурского исправинника голова болит. Вечером Алексей Николаевич встретился с Запасовым. Полковник с порога объявил. «Мне только что встретился Мишка Комиссаров. Как и я в партикулярном платье. Выходил из электро-скоропечатни Сокольского, что на Покровском проспекте. Узнал меня, отвернулся и припустил чуть не бегом». «Я тоже его видел в полосатой визитке в Березовском заводе», — вспомнил сыщик. «Интересно, что он тут делает? Вятской губернии ему уже мало?» «Хотя погоди, он ведь до назначения в Вятке был начальником Пермского ГЖУ, верно?» «Верно», — подтвердил Дмитрий Иннокентьевич. «Думаешь, его подослал Джунковский, чтобы контролировать нас?» «Допускаю. Комиссаров знает губернию, знает людей, и многое может сам, как человек пронырливый. Но да черт с ним!» Иза говорил о другом. Он рассказал жандарму, что кладал бувы у иссеров, не нашли. Деньги, что отыскали в подполье, им дал миллионер Мешков, из тех, которые держат в кармане фигу против властей. И опять неясно, существует ли Казна лесного атамана вообще, или это легенда. Тут Дмитрий Инакентьевич его удивил. А ты расспроси манашку. Она может знать про деньги. Какую ещё манашку? сестру Василия Сёмова, которого повесили в восьмом году. Лыков напряг память. Это приятель Лбува, один из тех двоих, которые подтвердили наличие клада. Верно. Сёмова вздернули, а сестра после его казни приняла постриг и сейчас она черница в общежительном женском Новотихвинском монастыре. Зовут сестра Соломонида. Откуда ты узнал? Не поверил статский советник. А полковник обиделся. Хм. Думаешь, ты один трудишься, а я дурака валяю? Вот тебе ещё новость. Я обязал своих чугунков добыть сведения о скупке золота. Кроме от мистера Красновского и его филиёров, в Екатеринбурге имеется также отделение Пермского ГПУЖД. ГПУЖД. Жандармское полицейское управление железной дороги. И командует ротмистр Лихадзевский. 2 недели он собирал сведения через свою агентуру, а час назад сделал мне доклад. Очень любопытно, кстати. По словам Лихадзевского, золото скупают в городе и в уезде сотни людей. Где это, и без него знаю, перебил жандарм полицейский. Знаешь, но не всё. Среди этих сотен есть железнодорожники Уральской горнозаводской линии. Она связывает Гора Благодатскую с Пермью и Екатеринбургом. Так вот. Наши выяснили, куда эти ребята девают золото. Что, люди с железки продают золото в одни руки? Именно, запасов вынул блокнот. Записывай, Алексей Николаевич. Здесь на Кузнецкой имеется казённый винный склад номер 6. А в нём трудится, не покладая рук, на должности подвального некий Ёжиков. Вот он и есть главный скупщик. Ёжиков пришёл туда с железной дороги, сохранил на ней обширные знакомства. Скупает по несколько фунтов в неделю, расплачивается сразу наличными, а по желанию продавца водкой. Отбою нет. Лыков записал сведения и похвалил Чугунков. Но, казалось, это еще не все. По словам Лихадзевского, пару недель назад подвальный стал требовать с хищников, чтобы те скупали для него больше платины. За нее он дает вдвое больше, чем за золото. «Я думаю, это один из крупных скупщиков Шалашникова», высказал догадку запасов. Наблюдение за Ёжиковым установлено, По субботам ему приносят особенно много. Люди возвращаются из поездок, в которых они купили металл у старателей. В выходной хотят погулять, нужны деньги. Суббота послезавтра. Давай его накроем. Давай. Лыков был доволен. Есть новый след. Да и монашка может сообщить что-нибудь интересное, если захочет. Уже прощаясь, он спросил у полковника. Ты допросил Бовцев, перед отъездом смотрел тех двух, кто признал наличие клада. Смотрел. Один это Сёмов, а второй Гризь Гром. Верно. А тебе не показалось, что их слова вписаны позднее? Дмитрий Инакентьевич застыл. Ты тоже заметил? Да. Значит, нам обоим бросилось это в глаза. Зачем твои дружки так поступили? Гендерм в смущении почесал нос. Не знаю. В нашем ведомстве подобное возможно лишь по приказу начальства. Иначе можно получить неприятности. Одно скажу: ротмистр, который ведёт дознание, сам ничего подделать не решится. И ещё. Ну, не скрывай, если что-то знаешь. Алексей Николаевич взял собеседника за рукав. У меня давно уже ощущение, что наши бунзы темнят. Что-то здесь не так. Платина якобы с Берёзовского рудника, а там её нет. Протоколы липовые. Куда мы вляпались? Чёрт его ведает, ответил Дмитрий Иннакинтиевич. Но показания насчёт клада Сёмов дал не на самом допросе, а спустя месяц, накануне казни, на передопросе, оформленном отдельным протоколом. Так вот, подпись внизу не его. Она подделана. Сыщик с жандармом молча смотрели друг на друга, потом пожали руки и разошлись. Лыков взял на соборной площади извозчика и поехал в монастырь. Начало темнеть, и визит в женскую обитель выглядел бестактно, но ему не хотелось терять время. У ворот монастыря стоял постой городовой. Он уже собирался уходить с дежурства. Алексей Николаевич показал ему документ и велел вызвать сестру Соломониду. Он ждал минут 10 и уже решил зайти внутрь и поискать женщину, когда она наконец вышла за ворота. Сухопарая, с тонким усталым лицом, сестра повешенного террориста выглядела совершенно монашкой, сознательно и навсегда ушедшей из мира. "Слушаю вас, господин полицейский", сказала она. Городовой отступил шагов на 10 и ждал дальнейших приказаний. "Спасибо, можешь идти", отпустил служевого сыщик. Но тот не ушёл. "Ваше высочество, дозвольте да довести вас потом до фонарей. А то заводские иногда приходят, балуются". Он имел в виду хулиганов с близлежащего Верхысетского завода. "Хорошо, жди, я недолго". Алексей Николаевич обратился к монашке У меня к вам лишь один вопрос. Ваш брат Василий, когда его допрашивали жандармы насчёт денег атамана Лбова, сказал, что тот располагал значительной суммой. Сейчас опять пошли разговоры про клад Лбова. Вспомните, пожалуйста, что на самом деле говорил о нём ваш брат, не враньё жандармам, а правду. Черница пожевала тонкими губами, при этом она смотрела в стену, повернулась и ответила: Да ничего он не говорил. Василий был близок к Атаману. Вместе росли, в одном цеху работали, и ничего проказнул Бува, он вам не рассказывал. Так ли это? Манашка вздохнула. Алексей Николаевич терпеливо ждал. Разговор был ему неприятен. Жаль несчастную женщину, потерявшую брата, а затем и обычную мирскую жизнь. Но ведь Василий сам выбрал свою судьбу. стрелял в драгун. Натворил столько зла, что хватило на смертную казнь. А ещё сыщик должен знать правду. Эта истомлённая немолодая невеста Христова врат не станет. Ей уже не зачем. И Соломонида, словно прочитав мысли сыщика, ответила: Разговоры всегда ходили, я их помню. И когда Александр Михайлович был жив, а ещё больше после. Много люди неутейны городили. Городить неутейну, врать, молоть вздор. А правда в том, что никакой большой казны никогда не было. Брат мне говорил, льбов деньги считает не хуже купца. Записей там или учёта на бумаге он никогда не делал, а всё в голове держал. Расходы были большие. А ещё Александр Михайлович много помогал бедным. Так Куда же делась казна? настаивал питерец. Деньги имелись, десятки тысяч рублей. На пороходе они много взяли, и на приисках много брали, много тратили, уверенно ответила черница. В Петербург отсылали, брат рассказывал. Иные раптали, говорили: "Давайте поделим меж себя". Александр Михайлович строг был, не делил, сам решал. Худорожков оттого и ушел со своими. Только когда оставшиеся на два отряда разделились, он выделил сумму ястребу, их долю с прииска. Может, осталось у атамана тысяч несколько, может, и зарыл он их где под деревом. А миллионы — это вранье, глупые росказни. Кто не знает, тому легко так думать, да языком болтать. А я знаю, мне Васенька говорил». Лыков снял фуражку и поклонился. Спасибо. Всего вам хорошего. Храни вас Господь, кивнула женщина и скрылась в калитке. Стацкий советник осмотрелся. Всё ли в порядке? Вдруг корявый стоит сейчас под деревом и наводит пистолет. Он с тобой почувствовал его волнение и торопливо подошёл. Ваш высочество, куда вас довести? — Да, пожалуй, ты прав. Мне надо в номера Атаманова. Сопроводи меня до извозчика. Или пешком дойдем, прогуляемся. Вдвоем они двинулись через Щипную площадь. Не встретив экипажа, направились по Успенской к главному проспекту, как вдруг сзади послышалась возня. Сыщик быстро обернулся, выхватывая браунинг. Навстречу ему из-под воротни вытолкнули расхристанного мужика. И послышался голос из вистопула. Алексей Николаевич, не стреляйте! Вышел коллежский асессор с двумя пистолетами в руках и показал один шефу. Вот, в спину вам целился собака. Помните его, второй топтун, который в вытяжных сапогах. Мужик держался за разбитую голову, по его лицу текли струйки крови. Лыков обернулся к городовому. Смотри, как выходит, братец. Не зря ты меня караулил. Свисти, вызывай Станислава Петровича, господина пристава.